В группе их собралось шестеро – Кииллер, еще один фотограф по имени Симон Сарк, рисовальщик Франциско Твелл, сочинитель симфонии Толемью Ван Крастен и двое документалистов – Аврий Карнис и Бродин Флорен. Карнис и Флорен уже негромко спорили по поводу заголовков и вступлений.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 На дальней стене, примерно на расстоянии полукилометра, через мерцающий экран силовых полей можно было видеть открытый космос. Шум стоял оглушительный, автоматически управляемые инструменты трещали, лебедки визжали, заряжаемые магазины издавали ляск и скрип, хлопали люки, а испытываемые реактивные двигатели ревели и гудели.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 Они доставляли лунных волков к местам боевых действий с самого начала Великого Похода и даже задолго до этого. Катера были изготовлены над Терре силами Индонезик Блока для использования против племен Пан-Пасифик во времена Объединительных войн. В нашей экспедиции имеется дюжина штурмкатеров – шесть на этой палубе и шесть в кормовой части, на второй грузовой. Киелер подняла свой пиктор и сделала несколько быстрых снимков стоящего перед ней ряда катеров. Для последнего снимка она низко наклонилась, чтобы получить впечатляющее изображение распростертых крыльев. «Я сказал никаких записей!» — воскликнул Эмонт и поспешно подошел к ней. «Я никак не могла подумать, что это серьезно», — вкратчиво заметила киелер. «Мы получили доступ на 10 минут. Я фотограф. Так что же я, по-вашему, должна делать?» Эмонт выглядел не на шутку встревоженным. Он собирался сказать что-то еще, но вдруг заметил, что увлеченные спором Карнис и Флорен отбились от группы. «Оставайтесь все вместе!» — крикнул он и заторопился к ним, чтобы вернуть на место. «Ну что, получила хорошие кадры?» — спросил киллер, подошедший с арк. «А как же иначе?» — ответила она. Он рассмеялся и достал из рюкзака свой пиктор. «Я не решился снимать, но ты права. Чем мы должны здесь заниматься, если не своей работой?» Он сделал несколько снимков. Сарк нравился Киелер. Он был хорошим товарищем и имел внушительный опыт работы на Терре. Когда дело касалось портретов, его снимки отличались неплохой композицией, а для нее этот аспект был любимым коньком. Оба документалиста переключили свое внимание на итератора и теперь забрасывали вопросами, на которые он пытался отвечать. Киилер мысленно удивилась, куда пропала Мерсади Олитон. За эти шесть разрешений среди летописцев шла нешуточная борьба, и Мерсади, благодаря рекомендации Киилер и еще кого-то из «Легиона», выиграла одно из мест в группе, но не пришла вовремя сегодня утром. Так что вместо нее в последний момент пригласили Флорана Бродина. Игнорируя инструкции итератора, Киилер отошла в сторону в поисках сюжетов для съемки.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 Киллер слышала и ощущала всем телом отрывистые звуки, похожие на удары огромного барабана или молота по листу железа. «Все в сторону! Быстро! Всем отойти в сторону!» — закричал Эммонд, пытаясь собрать всю группу на самом краю свободного пространства палубы. Звуки приближались и становились еще громче. Это были шаги. Подбитые сталью сапоги грохотали по палубе.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 Так же тихо попросил Ван Крастен. Эммонд кивнул. «Каждый солдат Империума с самого начала службы присягает на верность Императору, и Астартес не являются исключением. Никто не ставит под сомнение их верность клятве, но перед особыми поручениями космодесантники в каждом отдельном случае предпочитают давать особый обет, который еще больше настраивает их на выполнение предстоящей миссии». Я полагаю, вам это может показаться повторением присяги, но это древний ритуал, и космодесантники не собираются от него отказываться. «Я не понимаю», — сказал Ван Крастен. «Они уже присягнули, но...» «Утверждать истины Империума и защищать Императора», — Прервал его Эмонт, «Но особый обет относится к определенным задачам. Это специфический и точно установленный обычай». Ван Крастен кивнул. «Кто это?» – спросил Твелл, показывая на старшего, судя по развивающемуся плащу, офицера, который шел вдоль рядов солдат. «Это Локин», – ответил Эмонд. Киллер подняла пиктор. Увенчанный гребнем шлем Локина висел на поясе. Подстриженные белокурые волосы обрамляли бледное веснушчатое лицо. Серые глаза оказались бездонными. Мерсаде рассказывала Киелер о нем. «Если слухи правдивы, то сейчас он стал важной фигурой».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 Когда почти все воины погрузились в катера, Локин отвернулся. Он что-то сказал знаменосцу и почтительно коснулся стяга. Еще один прекрасный снимок. Но вот палуба почти опустела, и Локин повернулся к пятерым подошедшим воинам, тоже закованным в броню. "Это", прошептал Эммонд, "это удивительно. Надеюсь, вы счастливы такое увидеть. А что происходит?" спросил Сарк. «Капитан последним дает свой особый обед. Его выслушают и примут клятву два сослуживца, тоже капитаны. Но боги, остальные члены марни Валя тоже пришли выслушать его присягу». «Это и есть марнивальцы?» — спросила киллер, не переставая щелкать Пиктором. «Первый капитан Абаддон, капитан Таргаддон, капитан Аксимант и вместе с ними капитаны Сидире и Таргаст». Едва дыша, Эмонт перечислил всех пятерых. «А который из них Абаддон?» — спросила киллер, снова нацеливая Пиктор. Локен опустился на колени. «Не стоило», — заговорил он. «Он хотел, чтобы все было сделано по правилам», — перебил его Таргадон. «Люк...» Люк Сидире, капитан 13-й роты, вынул лист гербовой бумаги, на котором был записан текст особой клятвы. «Я послан, чтобы тебя выслушать», — сказал он. «А я присутствую, чтобы засвидетельствовать обед. «А мы пришли, чтобы поддержать твой дух», — добавил Таргадон. Абаддон и маленький Хорус усмехнулись. Ни Таргост, ни Сидире не были сыновьями Хоруса. У Таргоста, капитана седьмой роты, было плоское лицо с глубоким шрамом поперек брови. Люк Сидире, участник многих войн, был улыбчивым, озорным, симпатичным блондином с яркими голубыми глазами. Его рот постоянно оставался полуоткрытым, словно он собирался что-то откусить. Сидире поднял гербовый лист. «Гарвиль Локин, сознаешь ли ты свою роль в этом деле?» Обещаешь ли ты доставить своих солдат к месту сражения и вести к славной победе, вне зависимости от мощи и мастерства противника? Клянешься ли ты сокрушить мятежников 6319, невзирая на их сопротивление? Клянешься ли ты быть достойным 16-го легиона и императора?» Локин положил руку на болтер, поднесенный Таргостом. «Клянусь этим оружием», — произнес он. Сидире кивнул и протянул лист, клятвой Локину. «Убивай ради живых, брат!» сказал он, «и мсти за мертвых». После этих слов он повернулся и ушел. Таргаст убрал болтер и последовал за ним. Локин поднялся на ноги и спрятал листок с клятвой под клапан на правом наплечнике. «Делай свое дело, Локин, сказал Абаддон. «Хорошо, что ты мне это сказал», — невозмутимо ответил Локин, «А то я собирался провалить операцию». Сбитый с толку Абаддон промолчал. Таргадон и Аксимант расхохотались. Он уже наращивает толстую шкуру Азикель, хихикнул Оксиманд. И ты клюнул на эту удочку, добавил Таргаддон. Знаю, знаю, буркнул Абаддон, поглядывая на Локина. Не подведи своего командира. Разве я могу? откликнулся Локин и шагнул к своему штурмкатеру. Наше время истекло, раздался голос Эмонты. Киллер это не огорчило. Последний пикт получился потрясающим. Члены Марниваля, Сидире и Таргаст вокруг коленопреклонного Локина. Эмонт вывел летописцев с погрузочной палубы на соседнюю, обзорную палубу, поблизости спусковым шлюзом, откуда они могли наблюдать запуск штурмкатеров. Вслед уходящей группе понесся нарастающий вой мощных машинных двигателей, разогреваемых перед запуском.